кисти, палитры. Со времен его ученичества это были первые недели, что он не писал. Зато он много рисовал, но только для собственного удовольствия. Он зарисовывал все, что ему нравилось в повседневной каэтаниной жизни. Как-то она спросила, не хочет ли он ее написать, например, в виде махи. — Давай поживем бездельниками. Попросил он. — Когда я пишу, я думаю. Давай поживем дум — Сколько у тебя собственных имен? — спросил он в другой раз, увидя официальный документ, где перечисление ее титулов занимало чуть ли не страницу. Идальгу имели право на шесть имен, гранды — на двенадцать. Гранды первого ранга не были ограничены в количестве имен. Носить много имен было хорошо. Это значило пользоваться заступничеством многих святых. У Каэтаны было тридцать одно. Имя. Она перечислил их. Мария, Дель Пилар, Тереса, Каэтана, Фелисия, Луиза, Каталина, Антонио, Исабель и еще много других. Он сказал, что при всей своей хорошей памяти не может запомнить столько имен, но в одном он уверен, у нее столько же лиц, сколько имен. «Перечисли мне еще раз твои имена», — попросил он. «Имя за именем». Я каждому нарисую соответствующее лицо. Она называла имена. Он рисовал. Обе женщины, Каэтана и дуэни смотрели. Он рисовал быстро, смело, весело, остро. И лица, хотя все это, несомненно, были лица Каэтаны, были совсем разные. Иные — приветливые, другие — неприятные, злые. Каэтана смеялась. — Ну, как я тебе нравлюсь, Эуфемия! — обратилась она к дуэни — Вы, господин первый живописец, рисуете замечательно, — ответила Дуэнни и Уфемия, — но лучше бы вы перестали. Нехорошо оставлять это на бумаге не приведет к добру. — Будьте любезны, следующее имя, — попросил Гоя. — Сусанна, — сказала Каэтана, и Гоя опять принялся рисовать. Продолжая рисовать и не глядя на Дуэнни, он спросил, — Уж не считаете ли вы меня колдуном, Дуэнни и Дуэнни ответила, осторожно выбирая слова. — Я так думаю, ваше превосходительство, если искусство — Божий дар, так его надо главным образом употреблять на изображение святых. Гойя, продолжая рисовать, заметил. — Я написал много святых. В целом ряде церквей висят картины моей работы «Донья и — Одного святого Франциско де Борха я рисовал девять раз для герцогов Асунских. — Да, — подтвердила Каэтана, — герцоги Асунские очень гордятся своими святыми. У нас, у герцогов Альба, нет своих фамильных святых. Гои окончил рисунок. Аккуратно поставил свое имя и номер, номер двадцать четыре, Сусанна. С листа смотрела Каэтана. Очаровательная, насмешливая, непроницаемая, эуфемия с явным неодобрением обратилась к своей питомице. — Лучше было бы моя ласточка, — сказала она умоляющим, но в то же время решительным тоном, — чтобы некоторых из этих листков совсем не было. Попросите господина первого королевского живописца разорвать Сусанну, да и другие рисунки тоже накликают эти портреты злых духов поверьте мне можно и она уже схватила сусанну оставь слышишь крикнула капэтана и не то в шутку не то всерьезно накинулась на дуэнью та выставил ей навстречу золотой крест висевший у нее на шее чтобы догнать злого духа который несомненно уже вселился в свою ласточку несколько раз Утром или после полудня, когда Каэтана спала, Франциско отправлялся верхом на муле в сан лукар Там, в харчевне четырех наций, пил он херес из росшего в окрестностях винограда и болтал с посетителями кабачка, мужчинами в больших белых круглых шляпах, не снимавшими ей летом своих неизменных фиолетовых плащей. Древний город Сан-Лукр Многие производили его название от Люцифера, был прославлен и ославлен как исконное место пребывания бедовых парней, которые от всего сумеют отбрехаться и отвертеться. Пикару, герой старых плутовских романов, был здесь у себя дома, и Махо гордился